глава 6 часть 4 о характере этого совещания можно судить по короткому обмену репликами генерал лейтенант ремезов командующий войсками орловского военного округа начинает свое выступление обращением к народному комиссару обороны маршалу советского союза тимошенко товарищ народный комиссар обороны современную оборону мы понимаем прежде всего тимошенко мы говорим не об обороне Накануне войны материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23-31 декабря 1940 года. Москва. Терра. 1993 год. Страница 170. После войны была выдумана теория. Мы готовились остановить противника не обороной, а нанесением контрударов. Так вот, ни о каких контрударах на том совещании речь не шла. Наоборот, целесообразность нанесения контрударов активно отрицалась. Выступает командующий войсками Уральского военного округа генерал-лейтенант Ершаков. «Я не согласен с контратакой и контрударом. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РККА 23-31 декабря 1940 год. Страница 334. О контрударах говорили только тогда, когда речь заходила о противнике. Мы наступаем. Противник стоит в глухой обороне и наносит контрудары». Обсуждались вопросы не как нам наносить контрудары, а как отбивать контрудары противника.